знает как связаться со мной а теперь у меня пора идти он пошел к двери и обернулся забудь о нем получив такие деньги он сможет заполучить всех девушек на свете пока Анна глядела в окно глазами полными слез флин посмотрел на часы осталось пять минут нервно шепнул он офи который держал наготове автомат томсона — Только, Петр, как же я буду рад, когда все это кончится! — Да, — согласился Оппи, — хотя мага говорит, что это верняк, она знает, что говорит. Оба сидели в бьюике, стоящем на обочине в тени. Дорога впереди хорошо просматривалась. Оппи непрерывно вытирал лицо платком. — Какого черта ты так волнуешься? Флин очень хотел, чтобы вместо Оппи с ним рядом в машине сидел Эдди. С ним всегда было спокойно. Оппи же действовал ему на нервы. «Кто-то едет», — сказал Оппи. Вдалеке появились фары приближающегося автомобиля. «Он едет». Флин выскочил из Бьюика, доставая мощный карманный фонарь. Автомобиль быстро приближался, и когда до него оставалось сотни три ярдов Флин замигал фонарем. Оппи вступился в автомат, Сердце его сильно колотилось. «Вдруг в машине полно ФБРовцев», — подумал он, — «они, ребята, не промах, польют свинцом прямо на скорости». Автомобиль замедлил ход, и стало видно, что в нем сидит один человек. Блендиш пошел на их условия. Из окна медленно проезжающего автомобиля упал и шлепнулся на дорогу тяжелый предмет. Автомобиль проехал и скоро растворился в темноте. Флинн шумно вздохнул, вспомнил. подбежал и поднял с дороги белый саквояж. Оппи опустил автомат и завел двигатель. Флинн уселся рядом, положил саквояж на пол в ногах. «Двигай!» — скомандовал он. Оппи рванул Бьюик с места. Флинн сначала смотрел назад, боясь погони, но, проехав 3-4 мили, они успокоились. Их никто не преследовал. «Все в порядке!» — кивнул Флинн. «Поехали домой». Когда они вошли в гостиную, Ма, Эдди, Лавкач и Док сидели в ожидании. лин бросился саквояж на стол. — Все прошло удачно, как ты и говорила, Ма. Ма медленно поднялась, подошла к столу и щелкнула замками саквояжа. Все сгрудились вокруг, даже Лавкач. Она подняла крышку, и все уставились на аккуратно уложенные пачки денег. — Боже мой, что... «Что за прекрасная картина!» — произнес Эдди. Вот они! Ма старалась казаться спокойной. Наконец-то! «Давай делить, Ма!» — сказал Эдди. «У меня просто в от нетерпения потратить свою долю. Как будем делить?» «Да!» — вот еле держался на ногах от волнения. «Сколько я получу, Ма?» Манда хлопнула крышку, оглядела всех по очереди, потом отошла от стола и тяжело уселась в кресло. Банда глядела на нее во все глаза, ничего не понимая. «Что с тобой?» — нетерпеливо спросил Эдди. «Давай поделим их». «Каждая бумажка в этом саквояже имеет номер», — сказала она, — «и бьюсь об заклад, что ФБР имеет их список». «Деньги горящие». «То есть мы не можем их тратить?» — спросил Эдди, «Если не хотим пойти прямиком в газовую камеру». «Какого дьявола тогда мы их доставали?» — прорычал флин Маза кашлялась. «Спокойно, ребята. Я все беру на себя. Продам их шульмергу Он сможет держать их годами. Правда, мы получим только половину. Но лучше полмиллиона, которые можно безбоязненно тратить, чем бесполезный миллион». «Болтать — вот все, что вы можете!» Ловкач сплюнул, лег на диван и принялся читать комиксы. «Наплевать, что они горящие!» — воскликнул Эдди. «Я должен получить свои двести тысяч!» Махрипла рассмеялась. «Сколько же мы получим?» — спросил Оппи. «Каждый из вас получит по триста долларов, и не цента больше. Три сотни? Ты что, смеешься?» Лицо Эдди обогровело. «Что это значит, ма?» «Это вам на расходы», — объяснила ма. «Если дать вам сейчас по сто тысяч...